Я осторожно поднес руку к насекомому и схватил его. Цикада захлопала крыльями, которые, как бумага, шуршали по моим пальцам, затем в отчаянии издала долгий пронзительный крик. Я внимательно рассматривал цикаду, осторожно держа ее в руке. У нее были большие выпуклые глаза, серебристо-зеленое тело было твердо, как орех, крылья ее напоминали лист слюды, Если рассматривать их на свет, видна была частая сетка жилок, сложных и красивых, как самые искусные витражи. Между лапками в специальном желобке находился длинный и тонкий хоботок цикады. Этим хрупким инструментом цикада прокалывает кору деревьев и добывает древесный сок. Закончив осмотр, я развернул ладонь руки. С минуту цикада беспомощно размахивала своими красивыми крылышками. Затем она вспорхнула и улетела. Я не пытался сохранить цикаду, так как знал, что это хрупкое насекомое не доживет в маленькой сетчатой клетке на диете из воды и меда до нашего возвращения в Англию. Скоро вернулся Элиас, заявивший, что теперь он установил наше местонахождение и знает хорошо дорогу. Мы снова вышли на тропинку и продолжали путь к намеченной поляне. Такие поляны образуются на отдельных участках леса, где слой почвы слишком тонок и не удерживает могучие корни больших деревьев. Эти поляны заросли низкими вьющимися растениями, для тонких корней которых достаточно нескольких дюймов почвы, покрывающей выходящую здесь к поверхности скальную основу африканских лесов. Подобные поляны густо поросли травой. В трещинах скал, но на нанесенном дождями тонком слое земли растут крошечные чахлые деревца. Со всех сторон поляны окружены густыми лесами. Если почвенный слой немного утолщается, Семена крупных деревьев развиваются в нем, и деревья отбирают эти участки у своих низкорослых соперников. Деревья постепенно начали редеть, стало значительно светлее, и мы оказались в густых, низких зарослях на опушке леса. Мы проложили себе путь сквозь покрытую цветами плотную завесу и, шагая по колено в траве, вышли на поляну. Она расстилалась перед нами подобно большому лугу, золотисто-зеленая, под лучами солнца, тихая и пустынная, резко очерченная в своих границах величественной стеной леса. Мы прилегли на теплую траву и закурили, купаясь в ласковых солнечных лучах. Постепенно до нас стали доходить признаки жизни обитателей поляны. Звонкое стрекотание больших ярко-крылых кузнечиков, пронзительные призывы древесных лягушек с берегов крохотного ручейка, избивающегося в траве то мягкое, то сиплое воркование маленького голубя, сидевшего над нами в кустах. С дальнего конца поляны донеслись, и эхо отразило чьи-то громкие и беспечные крики. «Короу! Короу! Коу!» Снова и снова повторялись эти громкие крики. Я навел бинокль на деревья дальние опушки леса и стал тщательно их осматривать. Вскоре я увидел трех больших блестящих зеленых птиц с длинными тяжелыми хвостами, и изогнутыми хохолками. Поднявшись, они стремительно пересекли поляну и опустились на деревья на противоположной стороне, повторив при посадке свои громкие и вызывающие крики. Не переставая кричать, они, как белки, прыгали с ветки на ветку и бегали по деревьям с поразительной легкостью и быстротой. Это были гигантские бананоеды, пожалуй, самые красивые птицы в тропическом лесу. Я часто слышал их пронзительные крики в лесу, но увидел их сегодня впервые. Ловкость и подвижность этих птиц изумили меня. Они прыгали и бегали по ветвям, останавливаясь на мгновение, чтобы клюнуть и проглотить какой-нибудь плод или огласить лес своими криками. Перелетая с дерева на дерево, они широким веером распускали хвосты. Переливы зеленого и золотисто-желтого цветов в сиянии солнечных лучей поражали глаз красотой и богатством красок. Элес, ты видишь этих птиц?» — Да, сэр. Я дам десять шиллингов тому, кто доставит мне такую птицу живой. — Правда, сэр? — Правда. Ты попробуешь ее поймать? — Да, сэр. Десять шиллингов. Он долго еще что-то бормотал, лежа на спине и докуривая сигарету. Я следил, как сверкающие красками птицы, весело перекликаясь, постепенно исчезли в чаще леса. На поляне снова воцарилась тишина. Мы приступили к работе. Распустив частые длинные сети, мы подвесили их широким полукругом, плотно прижав к земле нижнюю часть. Сети были натянуты очень слабо, так что попавший в них небольшой зверек быстро запутался бы в их широких складках. Затем мы очистили от травы и растительности полосу шириной в два фута, соединявшую полукругом свободные концы установленных сетей. Получилась полная окружность. Одну ее половину составляли натянутые сети, другую — расчищенная нами полоса. Срезанные кустарники и траву мы сложили по внутреннему краю полосы и забросали их сверху сырыми листьями. Всю эту кучу мы слегка полили керосином и подожгли. Сырые листья не давали сухой траве разогреться. Куча медленно тлела и выделяла клубы ядкого дыма, стлавшегося по направлению к сетям. Но наше терпеливое ожидание не увенчалось успехом. Из дыма с возбужденным стрекотом выскочили лишь несколько крупных кузнечиков. Погасив огонь, Мы установили сети в другом месте и повторили всю процедуру с самого начала. И снова сети остались пустыми. Наши глаза болели от дыма, мы были обожжены огнем и солнцем. Шесть раз мы расставляли сети, зажигали и тушили огонь, не получив никакой награды за свои труды. Я уже начал было сомневаться в справедливости рекомендации Элиаса. Но на седьмой попытке счастье нам улыбнулось. Едва мы подожгли траву, как один участок сетей начал дрожать и колебаться. Я помчался туда и увидел крупного серого зверька с длинным чешуйчатым хвостом, запутавшегося в складках сетей. Это была мешотчатая крыса, величина скотенка. Серый ее мягкий шел, похожими на тараканов насекомыми, постоянными спутниками этих крыс. «Элиас, я поймал интересного зверька!» — закричал я. Но Элиас был увлечен чем-то у противоположного края нашего сооружения и не расслышал меня. С трудом удалось мне спрятать крысу в плотный мешок, избежав при этом ее укуса. Затем я помчался к другому краю сети. Элиас барахтался на земле, сердито и громко ворча. «Что случилось, Элиас?» «Крысы, сэр!» — ответил он возбужденно. «Они быстро бегают и больно кусаются! Осторожнее, сэр! Они вас укусят!» По траве металось множество жирных, лоснящихся крыс. Убегая от дома, они в то же время ловко ускользали от расставленных сетей. Крысы имели равномерную оливково-зеленую окраску, только носы у них были ржаво-красного цвета. Маленькие зверьки носились у нас под ногами, убегали в траву и выбегали оттуда обратно, их лапки находились в безостановочном движении, длинные белые усы возбужденно топорщились. Крысы никого и ничего не боялись и кусались, как черти. Когда Элиас, опустившись на колени, попытался вытащить одну крысу из травы, другая пробежала по его ноге, забралась под набедренную повязку и куснула Элиаса в бедро. Спрыгнув на землю, она мгновенно исчезла в траве. а, -а, -а" дико закричал Элиас. «Она меня укусила! Это очень скверные животные!» В этот момент другая крыса впилась зубами в большой палец моей правой руки, и мне было уже не до Элиаса. В конце концов мы поймали десяток крыс. Когда мы вышли из дыма, у нас был вид людей, только что переживших горячую схватку с леопардом. Моя рука сильно болела от полученных пяти укусов. Все лицо было расцарапано кустами. По ногам Элиаса текла кровь. У него было два укуса на ногах и один на колени. В тропиках кровотечение происходит очень обильно. Из самой маленькой царапины кровь льет, как из поврежденной артерии. Выступивший от жары и напряженной работы пот залил открытые укусы и царапины, которые теперь начали страшно болеть. Я убедился, что за поимку крыс мы заплатили слишком дорогую цену. Перед возвращением в лагерь было решено произвести еще одну попытку. Скучную работу по расстановке сетей и разведению огня мы выполнили с удовольствием, поскольку трофеи, как это всегда бывает, значительно улучшили наше настроение. Давно известно, что нет ничего более удручающего, чем повторение одной и той же работы без получения желаемых результатов. Разведя огонь, мы прибежали к сетям и стали с нетерпением вглядываться в траву. Первыми выбежали две красивые, ярко окрашенные ящерицы, решившие, очевидно, что поляна горит. Одну из них я поймал с очком для бабочек. Вторую Элиас хотел ударить палкой, но промахнулся, и она исчезла в кустах. «Элиас, ты упустил ее?» «Она убежала в кусты, сэр!» — уныло ответил Элиас. «Почему ты ее не поймал?» — сердито спросил я, размахивая перед носом Элиаса пойманной ящерицей. «Что, у тебя рук нет, что ли?» Элиас испуганно отскочил в сторону. Маса, это плохая ящерица. Если она вас укусит, вы умрете!» «Чепуха!» — ответил я и вложил мизинец между зубами ящерицы. Укус чувствовался не сильнее легкого щепка «Видишь? Это самая безобидная ящерица!» Я поместил ящерицу в мешок, и мы вернулись к сетям, в которых запутались три крысы и черная злая землеройка. Крысы имели бледно-коричневую окраску, покрытую продольными полосами круглых ярко-кремовых пятен. Когда мы подняли крыс за хвосты, они повисли в воздухе расслабленно и спокойно, и мы упаковали их в мешок без всяких затруднений. Позднее я обнаружил, что эти робкие застенчивые зверьки поддаются дрессировке лучше всех других лесных крыс, Через два дня после поимки они уже безбоязненно забираются на ладонь руки, чтобы схватить предлагаемую им пищу. Землеройка, напротив, обладала таким же черным характером, как и цвет ее меха. Хотя длина ее и не превышала трех дюймов, она свирепо рвалась в сетях, а когда мы захотели ее освободить, бросилась на нас, ощерив рот и гневно раздувая ноздри. Когда нам удалось распутать сети, землеройка села на задние лапы, собралась в комок и, вызывающе вскрикивая, приготовилась к бою. С большим трудом мы загнали ее в ящик, наполненный сухой травой, но и там она продолжала сердито ворчать. Я не собирался долго держать ее, так как это крошечное существо вряд ли выдержало бы долгий и утомительный путь в Англию. Но я хотел оставить землеройку на несколько дней в лагере, чтобы изучить ее привычки и рассмотреть ее на близком расстоянии. Тот факт, что я иногда с большими трудностями ловил животное, держал несколько дней в лагере, а затем выпускал на волю, был в глазах африканцев убедительным доказательством моего слабоумия. Солнце склонялось к краю поляны, когда мы упаковали снаряжение и всех наших пленников и отправились в обратный путь. Снова над нашими головами появилась пашная крыша золотисто-зеленых листьев. Ночь застигла нас в лесу, и скоро стало темно, как в подземелье. Я с трудом ковылял, спотыкался о корни, стукался головой ветки под аккомпанемент многочисленных соболезнований Элиаса. Когда мы вышли к полям около деревни, оказалось, что сумерки только переходят в настоящую тропическую ночь. Пара попугаев с криком и свистом пролетела высоко над нами по направлению к лесу. Разбросанные по небу облака были еще окрашены золотистыми, розовыми и зелеными отблесками. Огни лагеря приветливо мигали нам, Я уже чувствовал какой-то вкусный запах, но я быстро вспомнил, что прежде чем помыться и поесть, мне придется разместить и накормить всех наших сегодняшних пленников. Перенес я это разочарование сравнительно спокойно. Глава 3. Более крупные животные Количество более крупных животных в лесах Камеруна также очень велико. К ним относятся все животные величиной от домашней кошки до слона. Поимка их, как правило, значительно легче и связана с меньшими трудностями, чем поимка мелких животных. Объясняется это прежде всего тем, что более крупного зверя легче обнаружить. Для мыши или белки не требуются слишком густые заросли, чтобы спрятаться от охотника. Для такого животного, как, например, антилопа дукер, нужно уже солидное укрытие. Кроме того, маленькие зверьки имеют неприятную манеру пролезать сквозь ячейки сетей. Если же в сетях окажется крупное животное, можно не сомневаться, что оно уже никуда не уйдет. Однажды утром Элиас и Андрая появились в лагере необычно рано. Лежа в полумраке палатки, я слышал, как они шепотом обсуждали с Паёсом, стоит ли меня так рано будить. Паёс в этом отношении был большой эпидант. Потребовалось много времени, чтобы втолковать ему – что вновь пребывающие животные не могут ждать, пока я закончу свои дела. Если кто-либо приходил с добычей, когда я обрился, ел или чистил ружье, Паюс величественно приказывал ему обождать. Бедная жертва, вытерпевшая не слишком нежное обращение при пленении, находившаяся зачастую целый день без еды и питья, перенесшая длительные путешествия под палящими лучами солнца в малокомфортабельном мешке или корзине, могла умереть во время этого дополнительного ожидания. В особенности это касалось птиц. Я долго не мог убедить птицеловов в том, что если они поймали птицу ночью и не принесли мне ее на следующее же утро, шансы на то, что птица выживет, очень незначительны. На такое мое объяснение всегда следовал одинаковый ответ. «Это сильная птица масса. Она не умрет». Учитывая такие настроения охотников, я неоднократно объяснял Паюсу, что животные не могут ждать. И в какое бы время не принесли пленника, Во время обеда или в середине ночи охотника следует немедленно привести ко мне. После многочисленных внушений я решил, что эта истина паёсом усвоена твердо. Поэтому я вышел из себя, услышав, что он не пускает ко мне Элиаса и Андрая. Я предположил, судя по доносившимся ко мне обрывкам разговора, что он снова забыл мои инструкции. По-видимому, Элиас и Андрая — Ночью ушли в лес, поймали там какое-нибудь интересное животное и спешили теперь продать его мне, пока оно не сдохло в их руках. А паюс твердо решил не допускать их ко мне раньше установленного часа, половины седьмого. Рассердившись, я громко окликнул паюса. Он появился с чашкой чаю, что несколько умиротворило меня. «Доброе утро, сэр». «Доброе утро», — я взял чашку. «Что там за шум? Что-нибудь принесли?» «Нет, сэр». «Элиас и Андрая хотят позвать вас в лес». «В такой час? Почему так рано?» «Они говорят», — с сомнением в голосе ответил Паэс, «что нашли далеко отсюда отверстие в земле». «Отверстие в земле? Ты имеешь в виду пещеру?» «Да, сэр». Новость была хорошей. Я давно хотел осмотреть какие-нибудь пещеры в районе Эшоби. Просил охотников провести меня к ним, но до сих пор они ничего не находили. Я выскочил из постели и в своем полосатом красно-голубом халате вышел из палатки. Доброе утро, Элиас! Андрая? Доброе утро, сэр, ответили они, как обычно, одновременно. Что вы рассказываете о пещере? спросил я, допивая чай и с наслаждением вдыхая бодрящий утренний воздух. Элиас и Андрая с трудом оторвали очарованные взоры от моего халата. Вчера я был в лесу, Масса, начал Элиас и нашел такую пещеру, какая вам нужна. Я слышал, как в пещере кто-то ходил. — А кто там ходил, ты не видел? — Нет, сэр, не видел, — ответил Элиас, ковыряя ногой землю. Я понял, что Элиас не рискнул заглянуть в пещеру, опасаясь встречи со злыми духами, или, как их называют местные жители, Ю-Ю. — Ну, хорошо. Что нам теперь нужно сделать? — Маса, Нужно взять четырех человек и идти в лес. Мы возьмем с собой сети и поймаем зверя. Хорошо. «Идите в деревню и найдите нескольких охотников. Через час приходите все сюда, слышите?» «Мы слышим, сэр». Мои проводники отправились в деревню. Я попросил быстрее приготовить завтрак. Расстроенный Паус побежал на кухню и излил свой гнев, обругав ни в чем неповинного повара. Через час мы уже поднимались по зеленому, заросшему лесом склону холма между выступавшими корнями деревьев. Кроме Элиаса и Андрая. Было еще трое. Ловкий, с лисим лицом человек, которого все называли плотником, очевидно, по его специальности. Живой, приятный юноша, которого звали Ником. Высокий, изможденный человек по имени Томас. Сзади нас шел Даниэль, мальчик, несший съестные припасы для всей нашей экспедиции. Все мы были в хорошем настроении. Охотники громко переговаривались, жестикулировали, смеялись, не забывая отмечать на деревьях дорогу своими тесаками. Примерно с полмили мы непрерывно поднимались в гору. Затем дорога выровнялась, и идти стало легче. Иногда нам попадались деревья с окружностью ствола примерно в 6 дюймов, ровные и гладкие, как жерди, исчезавшие своими стволами в густом пологе листьев над нашими головами. Кора их была усыпана множеством крошечных бледных цветов, красивых глазков, росших на тоненьких с четверть дюйма стебельках. Цветы были величиной с ноготь мизинца и так плотно прилегали друг к другу, что совершенно закрывали значительные участки коры. В призрачном, напоминавшем подводный мир освещении, царившем в лесу, эти покрытые цветами стволы сияли на темном фоне, как высокие ровные колонны из драгоценных камней. В одном месте мы увидели шесть таких деревьев, которые стояли вокруг кучи валунов, покрытых зеленым бархатным мохом и желтыми цветами бегонии. После нескольких часов ходьбы по тропическому лесу глаз начинает уставать от бесконечного однообразия гладких, ровных стволов и редкой вьющейся растительности подлеска. Наткнувшись на картину, подобную описанной, фантастическую по своим очертаниям и окраске, человек снова чувствует интерес к лесу и его красоте. Невдалеке от тропы, по которой мы шли, я заметил огромный гниющий ствол дерева длиной футов в 150 Несмотря на то, что дерево это свалилось очень давно, можно было проследить, как оно при падении разорвало и пригнуло более мелкую растительность, как верхние его ветви с листьями описали кривую и образовали прореху в зеленом потолке, открыв для обозрения снизу кусочек неба. Вырвавшиеся из земли черные изогнутые корни напоминали хищно-растопыренную ладонь огромной руки. В середине этой ладони виднелось небольшое черное отверстие, Вход в пустотелую внутренность ствола. Я обратил на это отверстие внимание Элиаса, и он тщательно его осмотрел. «В стволе может находиться какой-нибудь зверь?» «Иногда там, возможно, кто-нибудь бывает», — осторожно ответил он. «Хорошо, давайте посмотрим». Андрая, Плотник и Мрачный Томас пошли к вершине дерева. Ник, Элиас и я начали осматривать отверстие у основания. Вход имел в диаметре около восьми футов, так что человек свободно мог в него войти. Элиас и Ник, громко принюхиваясь и фыркая, проползли несколько футов в вглубь ствола. Я чувствовал только запах гнилого дерева и сырой земли. «Э-э-э», воскликнул Элиас, шумом втягивая ноздрями воздух. «Мне кажется, что внутри сидит катар. Как ты думаешь, Ник?» «Мне тоже так кажется», — согласился Ник, ожесточенно фыркая. Я снова втянул в себя воздух и снова ничего не почувствовал. «Что за катар?» — спросил я Элиаса. «Крупное животное, сэр. У него на спине кожа, как у змеи. Иногда оно делает так». И он свернулся в клубок, пытаясь изобразить таинственное животное. «Как же нам его достать?» — спросил я. Элиас вылез из ствола, окликнул плотника, находившегося у противоположного конца дерева, и о чем-то быстро переговорил с ним на языке Баньянги. Затем, обернувшись ко мне, он спросил, есть ли у нас фонарь. Даниэль быстро достал из сумки карманный фонарь и передал его Элиасу. С фонарем в зубах Элиас опустился на четвереньки и снова исчез в стволе дерева. Я не счел момент, подходящим для напоминания о том, что некоторые змеи предпочитают именно такие укромные места. Я не понимал, что Элиас собирался делать при встрече с животным в узком туннеле, где с трудом можно было повернуться. Внезапно. В футах в двадцати от входа, мы услышали сильные удары изнутри по стволу и сдавленные крики. «Что случилось?» — возбужденно воскликнул Ник. Из глубины отверстия донесся поток слов на Баньянге. «Что он говорит?» — спросил я Ника, и мне явственно представилась ядовитая змея, нападающая на беззащитного Элиаса. «Элиас видит зверя, сэр. Он хочет, чтобы плотник...» Развел небольшой огонь у другого конца ствола. Тогда дым выгонит зверя, и Элиас его поймает. — Хорошо. Пойди и скажи об этом плотнику. — Иду. У вас есть спички, сэр? Я отдал спички, и Ник побежал к противоположному концу дерева. Я заполз в ствол и с трудом разглядел далеко в глубине слабый свет моего фонарика. — Все в порядке, Элиас? — Да, сэр, я его вижу, — взволнованно отозвался Элиас. — Что там за зверь? «Катар, сэр! И у него на спине детеныш!» «Я могу посмотреть?» «Нет, сэр, это невозможно! Здесь слишком тесно!» — крикнул Элиас и закашлялся. Облако едкого дыма заполнило ствол, закрыло от меня фонарик, проникло в мои легкие. Слышался непрерывный громкий кашель Элиаса. Я быстро вылез, вытирая слезившиеся глаза. «Андрая!» — закричал я изо всех сил. «Слишком много дыма!» «Элиас и зверь задохнутся в дереве! Вытащи огонь! Сделай его меньше! Слышишь?» «Да, сэр, слышу!» — донеслось в ответ. Я снова вполз в заполненное дымом отверстие. «Как дела, Элиас?» «Я его поймал, сэр! Я его поймал!» — радостно ответил Элиас в промежутках между приступами кашля. «Вынеси его! Я стоял на четвереньках, пытаясь что-либо разглядеть сквозь дым. Вынеси его быстрее!» Казалось, прошло несколько часов, прежде чем в отверстии появились черные мозолистые ноги Элиаса. Он вылез, задыхаясь и кашляя, совершенно голый, и радостно улыбнулся мне. Трофей его был завернут в набедренную повязку. «Я завернул его в мою одежду, сэр. Я боялся, чтобы детеныш не упал». «Это животное быстро бегает?» — спросил я, взяв из его рук сверток и отходя немного в сторону. «Нет, сэр. Оно кусается?» «Нет, сэр!» Успокоенный этими ответами, я положил сверток на землю и развернул его. Перед моими глазами предстал совершенно необычный зверь. С первого взгляда мне показалось, что на тряпке находится большая коричневая еловая шишка, соединенная с другой шишкой, темно-серой и меньшего размера. Затем я понял, что это самка трехрогого Пангалина или чешуйчатого муравьеда, свернувшаяся в клубок с крошечным детенышем, прицепившимся к ее спине. «Катар, сэр!» — с гордостью объявил Элиас. «Хороший зверь!» — согласился я. С трудом отделил я детеныша от спины матери и осмотрел его. В отличие от матери, он нас не боялся, спокойно сидел у меня на ладони и близоруко глядел на меня маленькими влажными глазами. От конца его длинного носа до кончика чешуйчатого хвоста было около 10 дюймов. Его спина, голова, ноги и хвост покрыты были маленькими, еще очень мягкими, листообразными серыми чешуйками. Брюшко, подбородок, обращенные к телу части ног и грустная морда были покрыты беловатым, довольно грубым мехом. Нижняя часть хвоста была совершенно голой. Морда его была очень длинной, он все время старался просунуть между моими пальцами свой мокрый, вытянутый нос. Толстые маленькие задние лапы имели миниатюрные аккуратные коготки. На передних лапах находились большие кривые когти с маленькими коготками по бокам. Этими передними когтями детеныш с силой вцепился в мою руку, стремясь одновременно, на всякий случай, обвить хвостом мою кисть. Однако он был еще очень слаб, и при каждой попытке хвост его соскальзывал с моей руки. Самка отличалась от детеныша значительно более жесткой и темной чешуей, Когтины на ее лапах были обломаны и не оканчивались так изящно, как у маленького Пангалина. Насколько я мог судить, хотя она скромно отказывалась развернуться, самке было около трех футов длины. Свернувшись, она напоминала размерами и формой футбольный мяч. Охотники, конечно, шумно радовались нашему успеху. Но я припомнил все, что читал о панголине и был настроен довольно мрачно. Панголины питаются муравьями, зубов они не имеют. У них очень длинный, похожий на змеиный язык и обильное количество клейкой слюны. Большими передними лапами они разрывают муравейники и быстро обшаривают языком все его закоулки. При каждом таком заходе к языку прилипает некоторое количество муравьев. Как обычно бывает животными, питающимися ограниченным ассортиментом, муравьиды совершенно не приспособлены к заменителям и поэтому очень плохо переносят неволю. Но как бы то ни было, это были первые мои муравьеды, и я намерен был сделать все возможное, чтобы сохранить их живыми. Я выдворил детеныша обратно на спину матери, он вцепился в нее большими передними лапами и прикрепился хвостом к выемке между двумя чешуйками. Закрепившись таким образом, он просунул между передними лапами свой длинный нос и заснул. Мы спрятали обоих панголинов в мешок и продолжили свой путь. После часа ходьбы мы подошли к пещере, о которой мне рассказал утром Элиас. Крутой склон холма был усеян большими скалами, часть которых наполовину ушла в землю, а другая часть почти исчезла под плотной завесой папоротников, бегонии и густого моха. Под одной из скал виднела щель шириной около трех футов и высотой около 12 дюймов. Показав мне ее, Элиас торжественно произнес. «Пещера, сэр!» «Это и есть пещера?» — спросил я с сомнением, рассматривая отверстие. «Да, сэр, здесь узкий вход, но внутри достаточно просторно. Масса хочет зажечь фонарь?» «Хорошо», — смиренно согласился я. Мои спутники расчистили от растительности вход в пещеру, после чего, лежа на животе, я просунул голову в нору. «Действительно, внутренность пещеры имела размер небольшой комнаты». В дальнем углу пол круто опускался к низу, вглубь холма. В пещере был чистый прохладный воздух. Каменистый пол был слегка усыпан белым песком. Я выбрался наружу. «Кто-нибудь должен войти с фонарем в пещеру, тогда мы последуем за ним», — твердо проговорил я. Но никто из охотников не выразил желания первым проникнуть в пещеру. Я выбрал Даниэля как самого маленького роста. «Даниэль, возьми фонарь и залезь в нору». «Я и Андрая пойдем за тобой». И Даниэль, и Андрая не были согласны с моим предложением. «Маса, там в пещере спрятался зверь», — захныкал Даниэль. «Что?» «Он меня схватит». «Ты разве не охотник?» — спросил я. «Если ты охотник, как может зверь схватить тебя? Ты схватишь зверя, не так ли?» «Я боюсь», — просто ответил Даниэль. «Элиас, послушай, есть ли кто-нибудь в пещере?» Каждый по очереди засовывал в пещеру свою лохматую голову, но никто ничего внутри не услышал. «Видишь», — обратился я к Даниилю, — «теперь ты влезешь в нору. Не бойся, мы тебя не оставим. Андрая и я пойдем сразу за тобой». С видом осужденного, поднимающегося на эшафот, Даниэль опустился на землю и залез в пещеру. «Теперь иди ты, Андрая». Потребовалось некоторое время, прежде чем шесть с половиной футов Андраи оказались в пещере. Мы слышали, как он ругал Даниэля сперва за то, что тот сидел у самого входа, для Даниэля это был выход, а потом за то, что он ослепил ему глаза фонарем. Постепенно Андрая исчез в норе, и я последовал за ним. Когда моя голова и плечи были уже в пещере, раздались громкие крики, и меня больно ударили по голове с очком. Свет фонаря ослепил меня, и я не мог разобрать, что происходит в пещере.